В сенцах темно и холодно. Тася поежилась, юркнула обратно в комнату. Уже несколько часов она места себе не находила. Сказавшись больной, она не вышла к гостям. Часов восемь она сама, без посторонней помощи, кое-как надела бальное платье, желая выглядеть в церкви достойно и красиво. Ну и пусть ее никто не увидит, но она хочет быть на своей свадьбе неотразимой. Затем Тася написала родителям письмо, в котором признавалась в любви к Михаилу и решении бежать с ним. Наконец пробила десять. Тася быстро надела салоп, схватила узелок с вещами, задула свечу на столе, встала на пороге, обернулась, перекрестила комнату и себя, затем скользнула в сенцы аккуратно прикрыв за собою дверь. Постояла в сенцах. Теперь из гостиной доносился мелодичный женский голос. Маменька пела романс под аккомпанемент гитары. Она пела хорошо и очень печально. Какую же надо иметь выдержку, чтобы вести себя, как ни в чем не бывало, чтобы никто ни о чем не догадался, а тем более отец не заподозрил неладное. Какое-то неясное чувство сожаления коснулось тасиной души. К этому чувству примешивались еще смутная тревога и непонятная боязнь. Может вернуться? Сложить вещи в шкаф? Лечь спать и утром встать, как всегда? А что потом? Явится довольный собой Сапожков и попросит ее руки, и она ответит согласием, потому что упустила свой шанс на счастье. Тася мотнула головой, отгоняя непрошенные страхи, и решительно открыла дверь на улицу. С ног сбил морозный неприятный ветер, задул под солоб под платье под ним. Тишина и темень, на небе ни луны, лишь завывание ветра. Тася поежилась и бросилась за дом. Экипаж уже ждал ее. Около лошади виднелась темная фигура в шубе. — Здравствуйте, Таис! — крикнул человек сквозь ветер. — Идите сюда! Тася даже внимания не обратила на фамильярное обращение без отчества. Метнулась к экипажу. Фигурой в тулупе был Серж. — Садитесь скорее, а то замерзнете! — воскликнул он, помогая девушке сесть в закрытый вазок. Едва Тася разместилась на сиденье, он заботливо укрыл ее огромной шубой и сел рядом. Откуда-то возник еще один человек в овчинном полушубке, большой, здоровый, краснощекий. «Кузьма — Кузьма! — крикнул Серж. — Где тебя носит? Поехали! — Сейчас, барин! — отозвался мужик и легко, несмотря на грузность, запрыгнул на козлы. Вазок тронулся с места и покатил. Тася бросила прощальный взгляд на свой дом. Одно окно светилось. Там было тепло и весело. — Не грустите, Таис. Перед вами открывается новая жизнь. Что может быть лучше неизведанного будущего? — усмехнулся Серж. Тася промолчала в ответ. Она совсем не знала, как себя вести с малознакомым человеком. Казалось, Серж понял ее робость не бойтесь меня, Таис. Скоро вы меня узнаете лучше, и, надеюсь, мы станем с вами хорошими друзьями, если не сказать большего. О стенке воска бился ветер. Сгущалась ночь. Начиналась метель. Девушку сунула нос в большой воротник шубы. Разговаривать не хотелось. Серж тоже молчал. Кузьма, похоже, знал дорогу и ни о чем барина не спрашивал. Они выехали из города и поплелись сквозь метель. Ехали очень долго, возможно, с час или около того. Тасю невольно обуял страх, не сбился ли Кузьма с дороги. Но Серж не выказывал никакого напряжения, и она тоже не стала бить тревогу. Через некоторое время она заметила, что ее попутчик спит, и забеспокоилась всерьез. Тася тронула мужчину за плечо. — Серж! — А? — встрепенулся он, резко открывая глаза. — Почему мы так долго едем? Серж выглянул из воска.